Глава 28. Выбор. Юра, как у нас дела с производственными мощностями? Осматривая сборочную линию РМД, поинтересовался Андрей. Сырья хватит ещё на 2 дня, потом зависнем. И так по всем направлениям. Корабель снабжения должен прибыть не сегодня, завтра. Отчёт контрольного срока начался ещё вчера. Ясно, недовольно крякнул Андрей. Ну а с чего бы ему быть довольным или понимать подобную задержку? Ладно, ещё когда речь идёт даже о внутренних системах с их хорошо изученными трассами. Всё же расстояние, измеряющееся десятками прыжков, Если же говорить о вкраенных системах и тем более о фронтире, то о чёткости выдерживания графика говорить не приходится. Разбежка в несколько дней это вполне нормальная практика. Но это там. Здесь же, когда речь идёт о паре тройки прыжков, подобное адекватно не воспринималось и вынуждало пройтись по матушке. Кайтин вовсе не обычный проект. Они здесь на секундочку выполняют правительственный заказ. Да, производственные мощности Андрея и его команды. Но трудятся они вовсе не за спасибо. Помимо строительства станции застава и сопутствующего ей металлургического комплекса, они производят ещё целый ряд боеприпасов. Торпеды, как с обычными боеголовками, так и с термоядерными, РМД в фугасном и шрапнельном исполнении, Нурсы, налажен выпуск дронов, андроидов и дроидов. Последние только ремонтники, и покрыть потребность в них пока всё ещё не удаётся. Мощности производственной линии несерьёзные. За день получается выдать всего-то по одному дроиду и андроиду. Объёмы же работ нарастают с каждым разом как снежный ком. Все припасы, человекоподобные роботы и дроны переправляются на Надежду. Кстати, вся продукция выполняется по двойным технологиям. Как уже говорилось, подобный симбиоз привёл к несомненному превосходству вооружения землян. Соответствующие изменения в производственные линии были внесены в ходе модернизации под руководством Фогеля. Правда, их производительность пока напрямую зависит от поставок сырья, мощности ГКТ и полностью на полностью задействованное строительство, но если удастся выдержать график, то продлится это недолго. Адмирал Тарасов посчитал, что простаивать оружейным заводам, даже таким незначительным, как на рейдере, попросту глупо. Когда дело доходит до боевых действий, боеприпасов всегда не хватает. Вот и забивали склады ракетно-артиллерийского вооружения. Но если в течение 2 дней не прибудет грузовик с соответствующим сырьём, придётся сворачивать производство. Вот такая зависимость. Разумеется, с финансовым положением у Андрея и его товарищей всё в полном порядке. Просто Леднёву, в принципе, не нравилось, когда отработанный механизм начинал сбоить. Ладно бы ещё это могло хоть как-то разнообразить быт. Потребовало бы нестандартного подхода к разрешению ситуации с возникшей проблемой. Так нет же. Предпринять он ничего не может из-за наличия приоритетной задачи, и ему остаётся только ждать. Покончив с обходом производственных блоков, Леднёв направился в сад. Захотелось принести на обед парочку лимонов. Можно, конечно, и просто получить на пищеблоке. Проблем с снабжением витаминами абсолютно никаких, но вот захотелось самому сорвать с ветки и принести Киеле, которая едва попробовала земной плод, сразу же влюбилась в него. Леднёв даже заподозрил её в беременности, но та только отмахнулась от подобных предположений. И он вдруг поймал себя на том, что расстроился по этому поводу. Они давние любовники, но похоже, что ему этого уже мало. Пожалуй, пришла пора сказать ей напрямую. Понятно, что замуж она не собирается ещё лет 20, потому что для багрийцев семья это непременно дети, которые в её планы пока не входили. Но кто им помешает быть помолвленными? Выж помолвки-то у этих рабовладельцев могут длиться десятилетиями. Но ну, не хочется ему жить вот так, в полной неопределённости. Кстати, Андрей, можешь меня поздравить, когда они уже шли по длинному коридору, произнёс Юрий. И с чем же? Я сделал тебе предложение. Да ты что? Не изви. Сам-то уже сколько с Кейлой? Я не о том. Земля вот она, протяни руку, а там твоя семья. Во-первых, сколько уже лет прошло. Катя давно второй раз вышла замуж. Дети выросли и обзавелись своими семьями. Во-вторых, безопасники устроили так, что я теперь могу оказывать им опосредованную помощь. Не я первый, не я последний. Так что механизм уже отработан. Понятно. Ну а Тиона что? С её наследством поинтересовался Андрей. Сказала, что сначала должна испросить разрешение у тебя. Перед сейчас серьёзно? Даже остановился Леднёв. Серьёзно, конечно. Забыл, вы связаны контрактом. И там, между прочим, чёрным по белому прописан запрет на брак в течение 5 лет. Ага. Ясно. Тогда я сначала Кейлу спрошу. Она ведь дипломированный психолог. Пусть даст оценку. Вопрос ни разу не шуточный. Бывшая рабыня должна была для начала пройти адаптационный период и освоиться в роли свободной. Это только в книжках рабам раздают свободу, и те счастливо повизгивая сразу же вливаются в общество. На деле они реально не знают, что с ней делать, и им необходима адаптация. Так что вопрос, готова ли теона к полностью самостоятельной жизни без ограничений по договору, вовсе не шуточный. Кейла, тут такое дело. Похоже, ко мне скоро подойдёт Тиона с разрешением на брак. Вызвал он подругу с помощью нейросети. И кто форсировал, поинтересовалась она. Вряд ли она стала бы форсировать и подталкивать Юру, будучи повязанной договором. Похоже, полностью его инициатива. Как только определился со своей семьёй, так и решился. Наверное, всё не может забыть картинку Тиона с младенцем на руках. Думаешь, правильно было его у неё отбирать и определять в эти ваши ясли? Мне нужен был старший офицер, а не сумасшедшая мамаша. Ну и чего тогда спрашиваешь? Если Тиона выйдет замуж, то сразу подумает о ребёнке. Скажется богрийское воспитание. А может, оно и правильно? Вон сидим тут в праздности, но ну, от чего бы не озаботиться детьми? Так каков твой вердикт? Если считаешь нужным, разрешай. Она полностью адаптировалась. Спасибо. Ну и что, Кейла? Вперев в Андрея внимательный взгляд поинтересовался Юрий. В принципе, Андрей уже наловчился свободно пользоваться нейросетью, но ему всё одно приходится концентрировать на ней своё внимание. А потому определить, когда он зависал в ней, совсем несложно. Таможня даёт добро. Главное, чтобы твоя подруга действительно обратилась ко мне, а не использовала это как повод, чтобы потянуть время. Понял? Спасибо, озаривший счастливой улыбкой, едваньев вскрикнул безсонов. И в этот момент раздался сигнал тревоги. Внимание, в систему вошли неизвестные корабли, общим числом 53 выбило, предположительно военные. Раздался в громкоговорителях голос Искина. Вообще-то необходимости в этом никакой, как и в колоколах громкого боя, потому что информация уже разлетелась посредством сети. Но это даже не дань традициям земного флота. Такие доклады приняты и во внутренних системах. Кайтин, подробный доклад. Тут же запросил Андрей, уже вызывая гравикар. Корабль большой, а он слишком далеко от капитанского мостика. Дистанция 5 астрономических единиц. В настоящий момент наблюдаю 53 вымпела. Точно классифицировать без активного сканирования не могу. Единственное, что определил три корабля класса Ленкор. Неизвестные уже просканировали систему и обнаружили наше присутствие. Сомневаюсь, что они сунулись сюда без разведки. Или были уверены в том, что система пуста. Как вариант, вместе с Юрием устраиваясь в гравикаре согласился Андрей. Сколько тебе понадобится времени, чтобы отстыковать док? 22 минуты. Приступай. Выполняю. И просканируй пространство. Уже делаю. Тиона, я товарищ капитан третьего ранга. Общий сбор за исключением команды капитана первого ранга Фогеля. Службы и посты оставить в ведении Искинов. Смысла занимать боевые посты попросту не было. Сближение займёт в лучшем случае полдня. Слишком уж большие расстояния, и без разгона с переходом в подпространство попросту не обойтись. Есть. Клаус, собирай своих, грузи на курьерский катер и немедленно убирайтесь на Надежду. Пока будете разгоняться, получите уточнённые данные. С катером вполне управится и штатный пилот. К тому же, он не рассчитан на 11 пассажиров, возразил немец. Мне насххать, что ты там себе думаешь? Здесь командую я, и ты выполнишь приказ. Вывози спеццов. Тут и без вас найдётся кому драться. Но, Клаус, поверь, у меня сейчас хватает забот, чтобы ещё и с тобой водаться. Есть. Вот это уже совсем другой разговор. Много их, спросил Юрий Е2, поняв, что Андрей закончил общение по нейросети. 53 корабля, пока без подробностей. Что собираешься делать? Драться, Юра? Что же ещё? Ожидаемо. Докладываем. Активное сканирование завершено. Появился в канале Кайтин. Военные корабли Ирианской империи. Линкор два тяжёлых, шесть средних, 10 лёгких крейсеров, 10 эсминцев, 20 фрегатов, четыре корабля обеспечения. Принял, Лови, пересылаю Юрию данные проезд Андрею. Круто. И как ты собираешься с ними драться? При таких раскладах нас разберут на расы и фамилии не спросят. Драться можно всегда, тем более, что уйти нам всё одно не дадут. Да, пожалуй. На то, чтобы собрать весь личный состав, потребовалось 25 минут. В связи со строительными работами многие находились вне корабля. А что ни говори, именно это и их основная задача. Стоя перед строем, Андрей окинул взглядом бойцов. Всего лишь 3 часа назад он точно так же стоял перед ними, и тогда ничто не предвещало беды. А ещё он как-то не особо отмечал тот факт, что подавляющее большинство его подчинённых 17 и 18-летние мальчишки. Рекомендованная группа Фогеля отсутствует. Они уже в курьерском катере на пути к Надежде с докладом о случившемся. Ну и о том, что произойдёт в ближайшие 50 минут, пока они будут разгоняться под форсажем. Впрочем, для столь незначительного времени ничего не изменится. Конечно, фрегаты противника могут успеть прыгнуть к Кайтину, но если адмирал не тупица, то делать этого он не станет. Лучшие силы вполне могут управиться с линкором, но потери при этом понесут существенные. Или ирианцы всё же рискнут? Ведь они уже знают, что перед ними призрачный рейдер, серьёзная боевая единица, но всего лишь второго поколения. Есть все шансы уничтожить его, нанеся минимальные потери или вовсе обойтись без них. Не суть. Сейчас главное не это. Товарищи, в системе появился противник. Именно противник, потому что иранскому флоту тут делать нечего. И коль скоро их корабли здесь, то вывод напрашивается только один. Они узнали о зарождающемся флоте землян и решили задавить его в зародыше. Я отправил курьерский катер с известием для адмирала Тарасова. Мы уйти не можем, просто не успеем разогнаться. Андрей Вновь повёл взглядом по строю. растерянность, нерешительность, страх и задор, адаво смесь. Я не стану вызывать добровольцев, это лишнее. Все мы давали присягу и выполним свой долг до самой последней капли нашей крови. Но помните, мы дерёмся не потому, что у нас нет выхода. Он есть всегда. Мы сражаемся потому, что за нами земля, наши родные и близкие. Земля, не оторвавшаяся от орбиты, угроза их интересам. Вы прекрасно знаете, что солнечная система соседствует с океанией, обладающей бесценными ресурсами для внутренних систем. Так что действовать ирианцы будут жёстко. Все их рассуждения о цивилизационных ценностях заканчиваются там, где наступает угроза их интересам. Так что если мы не остановим их здесь, Они принесут беду к нам домой. На лицах большинства появилась отчаянная решимость, но и растерянность со страхом никуда не делись. Просто таких бойцов меньшинство. Тех, у кого в глазах задорный блеск и того меньше. А вот проблема таких может быть немала. От бесшабашности до беды не так чтобы и далеко. Командиры подразделений ко мне. Офицеры вышли из строя и чеканя шаг выстроились перед ним в одну шеренгу. "Значит так, товарищи офицеры. Паникёров и трусов расстреливать на месте. Это мой прямой приказ. Личному составу занять посты согласно боевому расчёту, после чего вам прибыть на капитанский мостик для координации действий. Боюсь, что подобный сценарий нами не рассматривался, так что план действий будем верстать на коленке". Признаться, Андрей понятия не имел, как именно следует действовать. Было бы неплохо, если ирианцы всё же решили уничтожить Кайтин лёгкими силами. В этом случае есть хороший шанс нанести им существенные потери. Но откуда им знать, что вооружение рейдера претерпело глубокую модернизацию? Что же до Шкура То ранее было вполне на уровне, а сейчас, благодаря дополнительным конденсаторам, энергетический щит стал ещё мощнее. Правда, куда существенное было бы потрепать их линкоры. Эти представляют наибольшую опасность для флота землян. Вот только сомнительно, что кайтин сможет с ними тягаться даже один на один, потому как серьёзно уступает в вооружении. Андрей, тебе не кажется, что ты немного торопишься? Он заинтересовалась Кейла, сопровождая его на мостик. В смысле, ирианцы видят перед собой призрачный рейдер, наблюдают развёрнутый производственный комплекс. Кайтин рассчитан на автономные действия с полным производственным циклом. Как считаешь, за кого они нас принимают? А что они вообще тут делают? Да что угодно. Узнав о флоте землянов, прибыли сюда побряться с оружием, поставить ультиматум и подмять вас под себя, пока вы ещё не оперились. И им нет нужды это делать. Мы и так знаем, какова мощь империи и что нам нечего им противопоставить. Так что с них хватило бы отправки одного единственного корабля с посланником. Это не солнечная система, и флот землян базируется не здесь. Может, именно так они и собираются поступить. Завестнут на подходе и отправят посланника. Ударит же только если не удастся договориться, не сдавала Скейла. То есть ты и предлагаешь вступить в переговоры? Это самое разумное. Хм. Ладно, за спрос в зубы не дают. Прибыв на мостик, он приказал запросить связь с командующим Ирианской эскадрой. Тот с готовностью ответил, не скрывая своего удивления по поводу принадлежности призрачного рейдера, что, в общем-то, и не удивительно. Полувековая страшилка внутренних систем вдруг оказалась в руках землян. Андрей понятия не имел, поверил ли адмирал в его короткий рассказ. Зато он категорически отказался покинуть систему, находящуюся в зоне интересов Земли. Мало того, потребовал немедленной сдачи землян, на что в свою очередь не мог пойти Леднёв. Итак, товарищи офицеры, вы всё слышали. Какие будут предложения? спросил Андрей, закончив переговоры с иллианским адмиралом. Кайтин уже избавился от прилепившегося к нему доказ недостроенным буровым фрегатом и взял курс в направлении противника. Но скорость пока так себе. Самое начало разгона. Для прыжка ему требуется 10 часов. Форсаж по обакножению уменьшит это время вдвое. Но вот есть ли смысл так ускоряться, совершенно непонятно. Драться в таких условиях это самоубийство. Ирианцы не трусы, но подобные действия не укладываются в их логику, поэтому они скорее всего решат, что мы разгоняемся для бегства, заговорила Тиона. В этом случае они отправят против нас лёгкие силы, чтобы сбить наш разгон. Скорее всего, средние крейсера, с меньшей вероятностью лёгкие, и сомнительно, чтобы это были исминцы. То есть все корабли они задействовать не будут, уточнил Андрей. Это нецелесообразно. Тем более после того, как мы на Калуге наглядно продемонстрировали преимущества современных технологий. Так что предполагаю 4-5 крейсеров. С таким числом мы вполне управимся, пожав плечами заметил Юрий. Крейсеры это, конечно, хорошо, но нам нужно уничтожить хотя бы один линкор. Тарасову просто нечего противопоставить этим монстрам. Потирев переносицу возразил Дмитрий. Есть способ. Я, конечно, не уверен, но начал было Юрий и Асёкся. Это что-то из твоих разработок? поинтересовался Андрей. Да. Я создал одну программу. Помнишь твой разговор с Тионой о рандерах и невозможности попасть ими в корабль в момент прыжка? Разумеется. Когда она мне рассказала о твоём интересе, я заинтересовался этим вопросом. Как ты понимаешь, у меня только чисто теоретические выкладки. Но всё указывает на то, что это может сработать. Если получится, это будет тот ещё ба-бум. Жаль, что наши буровые фрегаты без прыжковых двигателей. Можно было бы запустить их как торпеды. Но у нас есть два внутрисистемных фрегата, вдруг произнёс лейтенант Кузнецов, командир одного из них. Нам вполне по силам выполнить эту задачу. Что значит нам? вздёрнул бровь Андрей. А то и значит Нельзя отправлять фрегаты без экипажей. Случись промах, и тогда нужно будет вступить в бой. С этим справится и Искин, пусть и не так эффективно, как с экипажем на борту, но фрегат, оказавшийся посреди вражеского эскадры, в любом случае никаких шансов. А вы и так не останетесь без дела, возразил Андрей. Катер, встрепенулся Юрий. У нас есть ещё курьерский катер. Его можно вернуть. В этом случае мы можем атаковать сразу все три линейных корабля, и тогда у нас появляется шанс разобраться с лёгкими силами. С лёгкими силами нам не управиться в любом случае. С небольшой частью ещё да, но даже с десятком лёгких крейсеров уже нет. Пусть мы серьёзно огрызнёмся. Выгорит твоя затея с прыжком или нет, бабка надвое сказала. Катер же должен доставить известие о появлении противника и результатах переговоров. Андрей сделал паузу. В очередной раз обвёл взглядом сосредоточенные лица товарищей и продолжил. Итак, товарищи офицеры, объявляю своё решение в общих чертах. Юрий, заливай свою программу выскины фрегатов. Не забудь переслать на катер. Глядишь, ещё и пригодится нашим. Далее, начинаем разгон в режиме форсажа. Цель иранская эскадра. Наверняка они решат, что мы пытаемся сбежать, и к нам прыгнут крейсера. Разбираемся с этой проблемой. Выводим фрегаты, запускаем их в линкоры противника и прыгаем следом сами. Получается, если мы можем прыгнуть к противнику, то можем и уйти. Если выгорит идея с брандерами, то их из кадра сильно ослабнет. Ослабнет это да, но не настолько, чтобы Тарасов смог от них отбиться. Но тогда мы можем ударить им в спину. Не успеем. Прыгать нам придётся в другую сторону. Разворот, торможение, новый разгон, два прыжка. К моменту нашего прибытия всё уже будет практически кончено. Но уйти мы всё же можем, констатировал лейтенант Лаберж, командир второго фрегата. Если мы сможем прыгнуть, несомненно, но мы будем драться, вперев во француза твёрдый взгляд припечатал Андрей. Просто предположил. Выставив перед собой руки в примирительном жесте, произнёс он. При этом выглядел так уморительно, что вызвал смеху всех собравшихся. Француз обвёл офицеров с нарочитой невозмутимостью и сам же прыснул, присоединяясь к ним. Ха -ха -ха. Ну что же, посмеялись и хватит. Вчерне план понятен. Переходим к деталям. Настраивая присутствующих на серьёзный лад, произнёс Андрей.